Достопочтенный Чеффи Зейерслас, от позиции которого зависела, как мы вскоре увидим, судьба этого сложного дела, был высок, статен, преисполнен сознанием собственной значимости и вдобавок имел самые возвышенные представления о своей коммерческой и общественной деятельности. Вам знаком, быть может, этот тип людей –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 Связал себя брачными узами с некой миловидной, но весьма заурядной молодой особой, отец которой довольно бойко торговал бакалеей. В тех местах, откуда мистер Чефис Лас был родом, дочка бакалейщика считалась завидной партией. Свадьбу отпраздновали торжественно и пышно, как и полагалось. После чего молодые отбыли в свадебное путешествие –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 Впрочем, для того, чтобы успокоить одну соблазненную им особу, понадобилось ровным счетом пять тысяч долларов. Причем мистер Чефислас натерпелся за это время такого страха. Грозный образ жены и полные укоризные лица всех ее и его родичей неотступно стояли у него перед глазами, что это, по-видимому, Должно было навеки излечить его от увлечений секретаршами и стенографистками.